Что находилось под мостом, что держало его? Ничего. Камень меньше спана толщиной, а ниже абсолютно ничего. Вдруг камень под ногами показался тонким, будто бумага, и ранда потянула за край в бесконечное падение. Разом отяжелевшие фонари шест потащили было с седла, голова закружилась.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 ведет много дорог. Нужно лишь вернуться немного, чтобы Лоэл нашел другую дорогу, которая приведет нас в Фалдара. Лоэл, Лоэл. С видимым усилием Лоэл оторвался от созерцания провала. Что? Ох, да, Айседой, я могу отыскать другую дорогу. Я обязан.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 «Должен быть путь», — сказал Перин глухим голосом. Глаза его, будто собиравшие в себя свет, горели золотисто-желтым огнем. «Загнанный в угол волк», — подумал, вздрогнув Рант, — «так вот на кого он похож». «Будет так, как сплетет колесо», — сказала Марейн. — «но я не верю» что упадок зашел так далеко, как вы опасаетесь. Поглядите на камень, Лойл. Даже я могу утверждать, что излом старый». «Да», — медленно проговорил Лойл, — «да, Айседой, я вижу. Здесь нет ни дождей, ни ветра. Но камень простоял в таком состоянии лет десять, не меньше».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 От последнего острова до Стединка, Шанктай всего три моста. Думаю, на этот раз старейшины захотят побеседовать со мною. Фалдара, лоял! С твердостью напомнила Морейн. Око мира лежит за Фалдара! А нам нужно добраться до ока. Фалдара!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 походил по звучанию на пение птиц с низкими глубокими голосами. Ранду казалось чудным, что у столь крупного народа такой мелодичный язык. Наконец Огер кивнул. Ведя отряд к выбранному мосту, он повернулся и с несчастным видом посмотрел на указательный столб рядом с другим мостом. «Три перекрестка!» «До Стединга шангтай!» Он вздохнул, но, не останавливаясь, повел людей дальше и свернул на третий от столба мост. Когда отряд начал въезжать на него, Лойл с сожалением оглянулся, хотя мост к его дому уже спрятался в темноте. Ранд подогнал Гнедова к Огеру. «Когда все кончится, Лойл, ты покажешь мне стэдинг, а я тебе...»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 точно такая же, как та, вдоль которой отряд следовал от путевых ворот в Кеймлине. Ран заметил, что не один он с любопытством и затаенной тоской разглядывал эти линии. Найнев, Перин, Мэтт и даже Эгвин с сожалением отрывали взор от линий. На другом конце каждой линии стояли путевые врата. Ворота обратно в мир, где были небо, солнце, ветер.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 Как сказал Лан, этой похожей на каркас фонаря конструкции стражи пользовались в запустении, где опасно было сжечь дерево. Страж достал из плетеных корзин складные треножники и подставки. Вставленными в них шестами с фонарями он собирался окружить лагерь. Некоторое время Лойл рассматривал указатель, затем опустился на земь, скрестив ноги,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 Тома Мэрилина, вместе с вашими. Найнев пренебрежительно фыркнула и налила себе еще одну чашку чая. — Не понимаю, как она хоть что-нибудь увидела в ком-то из нас, — с ухмылкой сказал Мэт. Насколько помню, большую часть времени она глазела на Ранда. Эгвин приподняла бровь. — Да?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 по-прежнему, не глядя на него, она поднесла чашку к губам. «Мин, просто та девушка, которая работает в Байрландской гостинице!» — сказал Перрин. «Совсем не то, что Айрам!» Эгвин поперхнулась чаем. «Очень горячий!» — пробормотала она. «Кто такой Айрам?» — спросил Рант. Перрин улыбнулся,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 совсем как птица. Разве ты не так говорила, Эгвин? Словно летаешь с птицей. Эгвин медленно опустил чашку. Не знаю, кто как, а я устала и собираюсь лечь спать. Когда девушка завернулась в одеяло, Перен слегка ткнул Ранда под ребра и подмигнул. Ранд понял, что ухмыляется ему в ответ. Что пьес горел? Если бы у меня вышло лучше, хотел бы я знать о женщинах столько же, сколько Пэрин. «Может быть, Ранд», — лукаво заметил Мэтт, — «тебе следовало бы рассказать Эгвин о той козочке фермера Гринвилла, Эльзе. Эгвин приподняла голову, посмотрела сначала на Мэтта, потом на Ранда. Тот торопливо поднялся, решив сходить за одеялами.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 Она симпатичная, кровь и пепел, пробурчал Ранд. Мне уже с девушкой поговорить нельзя. У вас такие же дурные мыслишки, как и у Эгвинь. Как сказала бы мудрая, поддразнивая попенял Мэт. Следи за своим языком, ладно? Коль не хочешь рассказывать об этом, то я, пожалуй, посплю. Вот и чудненько, проворчал Ранд. Первая достойная мысль.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 — твердо заявил Лойл, — то проведете в путях остаток жизни. Даже если вы читаете по-огерски, то я никогда не слышал и не читал о человеке, который бы сумел отыскать дорогу с первого острова, не имея проводника Огера. «Вы умеете читать по-огерски?»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 Они проникли незамеченными в двуречье, через путевые врата в Манетерн. В запустении есть, по крайней мере, одни путевые врата. Прежде чем продолжить, Моррейн бросила взгляд в сторону Лана. Страж был довольно далеко, виднелось лишь тусклое пятно его фонаря. Манетерн был разрушен, но почти ничто не может уничтожить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 Два, я думаю, два. Тогда быстрее! Приказала она, рысью пустив Алдип на остров. Быстрее ищите их! Лойл, разбирая надпись на указателе, говорил то ли себе, то ли кому-то, кто бы услышал его. Они выходили обезумевшими, вопя омачен шин. Помоги нам, свет! Даже те, кого сумели.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 наклонилась в седле, протянув руку к резьбе, и вдруг отдернула ее обратно. — Листа овендесеры здесь нет, — сказала она. — Ключ пропал. — О, свет! — выкрикнул Мэтт. — Проклятый свет! Лойл запрокинул голову и испустил скорбный крик, похожий на предсмертный стон. — Эгвин! Дотронулась до руки Ранда. Губы девушки дрожали, но она лишь смотрела на него. Он положил свою ладонь поверх ее руки, надеясь, что не выглядит испуганней Эгвин, но сам испугался страшно. Там, у указателя, завывал ветер. Ранду чудились в нем голоса. Голоса, что выкрикивали мерзости, от которых даже понятных наполовину, желчь подступила к горлу. Марейн подняла жезл и из его кончика ударило пламя. Это было не то чистое белое пламя, что Ранд помнил по Эмондову лугу и по битве перед Шадер-Логотом. Блекла болезненная желтизна, мелькала в алом огне, и медленно кружились черные, как сажа, крапинки. Над пламенем вился тонкий едкий дымок, от которого закашлялся Лойл и нервно затанцевали лошади. Но Марин вонзила огненный наконечник в ворота. Дым продрал Ранду горло и ожог ноздри. Как масло плавился камень. Лист и лоза паникали в пламени и исчезали. Айседой передвигала огонь так быстро, как могла, но вырезать отверстие достаточно большое было делом не одной минуты. Ранду казалось...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 Ран послал его вперед, протискиваясь в дыру, продавливаясь вслед за другими через искрящуюся дымку. Морозный зноб вновь пробежал по телу, своеобразное ощущение, будто медленно погружают лицом в зимний пруд. Холодная вода неспешно наползает, растекаясь по коже малыми, не поддающимися измерению дозами. Как и прежде, длилось все чуть ли не вечность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 Не один он облегченно перевел дух. Он слышал вздохи других. Белла стояла возле лошади Найнев, а обе женщины обнимались, уронив головы на плечи друг другу. Даже Лан, казалось, расслабился, хотя по суровым чертам его лица ничего нельзя было прочитать. Больше говорило то, как он, опустив плечи, сидел на мандарбе. То, как он поглядел на Морейн,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 — Что это такое? — спросила Найнев. — Что это было? Лоэл казался сбитым с толку. — Ну, мачин шин, разумеется. Черный ветер, который крадет души. — Но что это? — настаивала Найнев. — Даже на троллока можно посмотреть. Можно до него дотронуться, если желудок не избунтуется. Но вот это... — ее передернуло.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 Я слышала, как это разговаривает. Она осеклась, задрожав. Однако есть и кое-что похуже, с чем приходится сталкиваться. Совсем тихо сказала Морейн. Ранду показалось, она не предполагала, что ее слова будут кем-то услышаны. А устало влезла в седло и устроилась в нем с довольным вздохом. Это опасно!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 Мрейн указала на север, на башни, виднеющиеся в далекой дымке над голыми верхушками деревьев.